глава 8 асгер куда собрался останься поужинаешь с нами не келда я сосредоточенно собирался мне завтра на промысел а надо еще сети посмотреть подлатать Короче, хватает работы. Свежекупленную лопату привязал к станине рюкзака поперек, благо ручка короткая, не то что на современных мне. Мокрые рубаху и тунику пришлось упаковать туда же. Взамен хозяйка выдала мне сухие со словами «потом вернешь». Подумав, посчитав наличность, я в итоге заплатил ей за шмотки, лишняя одежда мне не помешает. Топор уютно устроился за поясом. «Слушай, перед выходом из дома я подошел к сестре. Передай гунару мои извинения, ладно?» «Он на тебя вроде не сердится», – пожала плечами Келда, только посмеивался над вами обоими. «Да, и извинись за меня перед Хельми, наговорил ему всякого», – добавил я и поморщился. «Он классный мужик, а я...» а я погорячился, вот. «Не всегда понимаю, что ты говоришь», усмехнулась сестра, «но суть поняла, передам». Развернулся, прошел пару шагов, вернулся. «Да, и Гретти скажи», покосился в тот угол, где сидела девушка. «А, ладно, ничего не говори, сам потом разберусь». Хозяйка Адаля ответила долгим внимательным взглядом, затем молча кивнула. вышел из дома на улице уже кружила метель не сильная, но видимость ухудшила прихватил свои лыжи сунул башмаки временные крепления и похрустел свежим снежком в направлении пастбища ходьба на длинные дистанции за проведенное на пастбище время вошла в привычку направление держал почти на автопилоте мысли свободно текли перебирая произошедшее. «Блин, какая же фигня вышла с Гретой!» Я мысленно как бы разделился. Один я мучился от того, что невольно обидел нравящуюся мне девушку. Что только она могла обо мне подумать. эх Зато второй я напирал на другое. «Пофиг, что она там себе навыдумывает». Ты лучше теперь думай, где бэбика брать к лету, ну или беременную тёлку. И хоть второй я мне лично не сильно импонировал своей циничностью, отказать ему в правоте я не мог. Да, нужен ребёнок. Постепенно мысли перекинулись на стрельбу из лука. Чёрт подери, так дело пойдёт мне и ребёнок не сильно к спеху будет. А вдруг Хельми прав? Вдруг я не смогу освоить стрельбу из боевого лука, что тогда? Где-то через час пути метель стала ослабевать, видимость улучшилась метров до трехсот полукилометра, и я с обмиранием заметил волков. Они трусили параллельным курсом, что называется, в колонну по одному, почти на границе видимости. Рука дернулась к топору. Эх, маловато будет. Только сейчас я осознал, что короткое оружие не всегда ловчее. Захотелось чего-нибудь более основательного. Воображение тут же, помимо копья, накидало варианты секир, алибард, бердышей. Чего-нибудь большого и устрашающего, и чтоб, если что... с одного удара валящего на глушняк. Нашли мгновение, они сливались в секунду. Вот уже больше минуты мы двигались в одном направлении, а светло-серые хищники так и не заинтересовались моей одинокой фигурой. Не видят? Захотелось упасть на снег, зарыться поглубже, да еще сугроб сверху насыпать. но я все еще равномерно переставлял лыжи, косясь на смертельно опасных соседей. Видят. Передний волк повернул голову в мою сторону, то ли присматриваясь, то ли принюхиваясь, а затем опустил ее снова к земле, и волчья колонна продолжила свой неспешный бег, постепенно отдаляясь от меня к северу. Только сейчас осознал, как колотится сердце и что спина на все старания не вспотеть мокрая. не надо бы мне что-нибудь поубойнее, чем легкий топор. На пастбище неожиданно оказалось многолюдно, точнее многоурочно. Приехали Сигмунд, калле и один из ее оргеновых работников Аки. Все трое на лошадях. «Привет, Сигмунд. Я скинул лыжи у землянки и подошел к Йоргеновому старшему сыну. Опять шерсть привезли». «Нет», – сухо бросил в сторону будущий Форинг. «Надо коров в усадьбу перегнать. Холодно им уже на пастбище». «Понятно», – кивнул я, – «как отец. Чего Фритьев не приехал?» «Отец рано и мучается. Левая рука почти не действует». Нахмурившись, проговорил сигмонт «только бани и спасается». А Фритьев слаб, поэтому и не приехал, крови он тогда много потерял. Но если бы не он, нам бы всем на той дороге смерть принять пришлось. Мать за Фритьева жертву большую дала, все мы молимся об его выздоровлении». я взглянул в мрачное лицо старшего брата и даже стало его немного жаль если фитььев не сможет пойти с ним в его первый поход блин да я не знаю даже как наш покоритель марии будет выкручиваться да асгер вдруг как бы вспомнил сигмонт отец сказал забрать у тебя рыбу и передать соль и рассчитаться по уговоренному я поморщился Не думал, что так рано приедете. Ничего не наловил. Глаза старшего стали наливаться кровью. Я что, попусту в такую даль тащился? Наверное, сказалось эмоциональное истощение сегодняшнего дня. грета Хельми с луком. Ты тащился вдаль за коровами. Холодно уронил я. А прежде чем выдвигать предъявы, «Иди-ка сюда!» Я подошел к яме летнику рядом с землянкой, разгреб ногами снег и скинул крышку, вытащил старую круглую корзину. «Как договаривались», — указал пальцем, «не потрошенные, не соленые, иначе не замерзли бы, но мало». Я развел руками. «У меня только один день и был для ловли, надо же и снасти чинить». «Сколько здесь?» Указал подбородком на корзину Сигмунд. «Три дюжины», — скривился я. «Понимаю, что мало, новые рано приехали». «Интересно», — подумал я. «Видел он копченую рыбу, что я на продажу приготовил». «Тролль тебя задери, Асгер», — возмутился старший. «Да я тебе соли привез, почитай, два лиспунда того, что ты наловил. Не хватит рассчитаться за соль». Я пожал плечами. так оставь только то, что пойдет в зачет за рыбу. Уговор есть уговор, мне лишнего не надо. Кстати, Йорген обещал еще муки и крупы. Крупу на всех привезли, с Фроди спросишь. Чуть миролюбивый, ответил сигмонд Пока пастук с рабом на пастбище, отец сказал на вас троих продуктов давать. Но что же с солью делать? Назад везти? Я глянул в его сдвинутые лохматые брови. Но чистый Йорген, такой же грузный, обстоятельный, не слишком быстро соображающий. Крестьянин, мелькнула мысль, чего ты от него хотел? Не знаю, Сигмунд, тебе решать. И демонстративно принялся закрывать летник. Вот что, наконец разродился братец. Соль я тебе оставлю в долг. Он поднял вверх указательный палец. «В следующий раз кто-нибудь приедет недели через две. Не вздумай к этому дню не наловить достаточно рыбы, чтобы закрыть свой долг». «Блин, ну чисто виток корлеоны на минималках!» «Договорились», – кивнул я. «А где соль-то?» «В доме», – бросил Сигмунд. «Ну, понятно, с чего такая щедрость? Это ж надо тащить обратно, привязывать снова на лошадь!» «О, рыбоед!» – услышал я знакомый противный голосок младшего Йоргенова сынка. «И тебе не хворать, Калли!» – придал я голосу как можно больше иронии. На холм поднялась вся честная компания. Калле, акке три коровы и фроди с идущим в хвосте тутом фродий на ходу наставлял акке скале ведите не быстро чтоб не взапрели но и не останавливайтесь и ни в коем случае не давайте ложиться на снег заболеет скотина забивать придется и так придется фроди прогудел сигмонт вон теперь сколько скотины От брана еще овцы достались, не запасли кормов-то до них. «Лучше овец потом лишних забить», – скривился пастух. «Их до глубокого снега и морозов можно на пастбище держать, а коров уберечь надо. Что ж вы так поздно за ними?» «Некому было», – почти извинился старший. «Я ж тебе рассказывал». между делом младшенький подошел поближе ко мне, спросился с издевкой. «Ну что, наловил нам рыбки полукровка?» Я скрипнул зубами. «Ты-то хоть под руку не лезь и так день не задался!» «Маловато наловил!» Буркнул старший братец, показал настоящую ног корзину. «Вот и всего-то!» «Что?» Глумливо скривился гаденыш. «Это все плохо стараешься, рыбоед! А помнишь, Сигмунд, как он отцу заливал...» что всю нашу семью будет рыбой кормить. «Вы рано приехали», – повторил я уже в третий раз, – «рыба сама себя не выловит». «А ты лови! Тебя сюда и поставили, чтоб ты нам рыбу ловил, а ты чем занимаешься? Мне кажется, ты не с рыбного промысла вернулся». «Вот сучонок!» – у меня сжались кулаки. «Я тренироваться хожу». Сказал сквозь сжатые зубы и, глядя на Сигмунда, добавил. «Я ведь должен к весне быть не хуже других дрэнгов!» Сигмунд, отвернувшись, сплюнул в снег, за него вылискали. «Ты хоть тренируйся, хоть нет, все равно толку от тебя никакого! Не трать понапрасну время!» «А ты проверь!» С вызовом выкрикнул я. «Проверить, говоришь?» Вдруг оживился Сигмунд. «А что? Можем и проверить. Прямо сейчас!» Он дошел до лошади, отвязал щит и кинул мне. «А ну покажи, как ты умеешь со щитом обращаться!» Так, Гера, спокойно. Я стал уговаривать сам себя. «Ты все умеешь, все помнишь!» Я поднял щит. Обычный, круглый, плоский, сзади ручка, по центру. закрытая умбоном дырка для кулака. Взяв щит, я чуть согнул и расставил по шире ноги, левую руку со щитом выставил чуть вперед, перекрывая возможные направления атаки со стороны сигмонда «Ну, давай!» Тот постоял немного, мрачно окидывая меня взглядом. Голова, нога подошел на пару шагов. «Чем он будет бить? Не вижу в руках оружия, топор за поясом, копья нет!» Криво ухмыльнувшись, Сигмунд с подшага вмазал по щиту ногой, вложив в удар всю свою массу. «Меня снесло, как кеглю, как будто в щит прилетело ядрой с пушки!» Перевернувшись через голову, я распластался в снегу. «Вот и все, мальчик!» Будущий Форинг, нагнувшись, подобрал валяющийся щит. «Вот и все, рыбоед!» Подхватил залившийся хохотом мелкий засранец. «Вот ты все и показал!» Добавил со злостью. «Если бы тебя взяли в лит и сейчас была бы битва, то из-за тебя уже убивали бы всех твоих товарищей!» Он замолчал, окинул меня презрительным взглядом. Впрочем, ты бы и тогда, наверное, остался жив. Ты ведь единственный, кто тогда не получил ран. Вот и сейчас сбежал бы как трус. Этого я уже вытерпеть не смог. Мигом вскочил на ноги, я, чуть наклонившись вперед, как заправский регбист, с воплем бросился в атаку. а а, -а, -а! Снести с ног мне его не удалось. Мы сцепились, я попытался ударить его в лицо кулаком, гад увернулся. Я попытался сделать подсечку, мы рухнули на утоптанный снег. Сука, сука! Я вновь попытался зарядить ему в морду, но более тяжелый и более сильный калле легко скрутил меня и оседлал сверху. Новая попытка вмазать. Он перехватил мою правую руку своей, прижал к земле и начал методично наносить мне удары левой рукой в лицо. Ярость затуманила разум, не отдавая отчета в том, что делаю, я попытался дотянуться до сакса, который по-прежнему носил под левую руку. «Ща я этого барана запарю, и будь что будет!» Чья-то нога наступила мне на локоть. Все, вот и старший братец пожаловал. Но нет, я услышал голос Фроди. «Даже не вздумай, пацан, за убийство свободного Бонда, изгнание!» И тут же, как котенка за шкирку, он без лишних усилий снял с меня мелкого гаденыша. «Ну-ка, разошлись бараны!» Калле, как хорек вывернулся из руки пастуха, начал отряхиваться. «Что, получил рыбоед? Выкини с головы надежду хоть когда-нибудь попасть в лид. Ты не воин!» «Калле!» – резанул воздух голос Сигмунда. «Бросай ерундой мучиться, нам еще коров гнать домой!» «Иду!» – отозвался говнюк спеша к лошадям. «А ты подумай над произошедшим, мальчик!» – крикнул сигмонт мне. «И помни, через две недели у меня должна быть рыба!» Маленький караван из трех коров, трех лошадей и трех орков, Сигмунд впереди верхом Ааке скали пешком, с двух сторон подгоняя коров, тронулся в путь. «Асгейр!» Качая головой, начал Фроди, но я не слушал. Буквально вбив ноги в ремне лыж, я рванул прочь с пастбища. Нельзя сказать, чтобы я летел по заснеженным полям-холмам, как птица. Лыжи по-прежнему скользили очень плохо, но все равно бежал, не разбирая дороги, я довольно быстро. Плащ, сколотый одной лишь фибулой на правом плече, давно перевернулся, и развивался за моей спиной, как крылья птицы. Правда, этому была причина не скорость, а вновь начавшаяся метель, причем ветер на этот раз был сильнее, а видимость в снежной круговерти – десяток другой шагов. Холода я не чувствовал, хоть шапка избилась на затылок о варежки, я и не помнил, куда делись. Душащая ярость и обида разгоняли пульс посильнее бега. «Да будь они прокляты все, сосунок Кали, кичащийся тем, что станет великим воином и попадет в Вальгалу! Рен тебе, а не Вальгалу! Оставит на тебя Йорген свой отдали и бери бразды правления в крестьянском хозяйстве! Сигмунд в вашей семье будет форингом!» Хотя какой он нафиг форинг, его дело овец пасти, до да сена заготавливать, а не в море пиратствовать. Куда мамаша с папашей его наладили? Вы хоть думали своими тупыми башками, что делаете? Йоргену традиционно от меня тоже досталось, жадный тупой ублюдок, даже не может распорядиться награбленным имуществом. Грета выдох черт грета ну ты то зачем со мной так я же и не думал тобой пользоваться мне хорошо с тобой было теперь похоже о ребенке можно и не беспокоиться ну и отлично одной обузой меньше и вроде хорош законник чертов подумаешь изгонят Да кто я, если не изгнанник, выкинутый из привычного мне мира и отторгнутый семьей, которая должна была, по идее, стать моей поддержкой? Да я уже, почитай, связан с ними только формальной принадлежностью Адаля Йоркенсенов, независимая экономическая единица, и я, между прочим, Брансон». Уйду нафиг вообще от них, поселюсь в теплом фьорде, выкопаю себе землянку, как у Фроти, буду рыбу ловить, пока меня не сожрет либо неведомая хрень, живущая в воде, либо волки, как того беднягу-пастуха. Да я уже мертвец, просто дышу, бегу и думаю по недоразумению. Не попасть мне в лит вот и весь сказ. Проведет сигмонт весной такой же испытание, и пойду я, волоча ноги и утирая слезы под хохот молодых орков, как и я, решивших пойти в свой первый поход, но которые старше и сильнее меня. А без этого никакой надежды выбраться отсюда нет и не предвидится, если только не куплю лодку. и не отправлюсь на ней сам на этот остров странников. Да и есть ли он, может, все это сказки, как все, что я до сих пор слышал от выжившего из ума лысого старика? Я не следил, сколько прошло времени и не знал, где нахожусь. По ощущениям, я бежал в сторону моря, хоть заволочившая все белой пеленой метель и отсекла от меня все видимые ориентиры. Постепенно мысли начали приходить в порядок, уровень кипевшей в крови злости постепенно падал. И я не снижал скорости, продолжая бежать скорее по инерции, но по сторонам попытался оглядеться. Несмотря на плохую видимость, я, похоже, двигался по какому-то гребню. По крайней мере, справа и слева от меня, шагаков десяти в каждую сторону, начинались склоны, уходящие куда-то в белую муть. Да пофиг, лучше сейчас сдохну, свалившись в пропасть или ухну с разгона со скалы в воду, чем такая жизнь. Похоже, метель постепенно стихала, граница видимости начала неторопливо отдаляться и тут я встал. Прямо передо мной, шагах сорока на гребне гряды, по которой я бежал, сидел волк. Нет, волки. Еще три штуки сидели рядом с первым, перегораживая мне дорогу дальше. Тяжело дыша, стащил шапку, вытер с лба обильный пот, вновь натянул на голову. Ну вот и добегался. волки сидели и молча чего то ждали даже не скалились я бросил взгляд назад ага один за другим изметили показались еще пятеро сам собой в памяти всплыл рассказ гунора одна нога оторванная осталась что ж вы гады ногу то не доели это ж самое вкусное Ну вот и все, Гера, вот и конец приключениям. Да и пофиг. В одно движение скинул мешающий мне плащ, вырвал из-за пояса новый топор и спрыгнул. Слышь, так мне казалось, я буду быстрее. Взрывая снежную царину, я бросился на волков. «Идите сюда, санные шавки! а а, -а, -а! волки бой не приняли когда до передней четверки оставалось шагов десять они до этого спокойно наблюдавшие за несущимся на них брыжущим во все стороны слюной обезумевшим оркам неторопливо встали и расступившись протрусив по склонам мимо меня до «Да какого я думая что атака последула сзади мигом развернулся. Что за ерунда? Задняя пятерка также неторопливо присоединилась к остальным и, неспешно вытягиваясь походной колонной, светло-серые хищники скрылись в редеющем снегопаде. Из меня как будто вытащили стержень или открыли клапан, и я сдулся. Продолжая удерживать топор в обеих руках, рухнул на колени в снег. Пульс молотил в висках, как бешеный. Бам-бам-бам отдавалось в ушах. Грудь ходила ходуном, захватывая все новые и новые порции морозного воздуха, пытаясь насытить организм кислородом. В голове звенящий вакуум, извилины, кажется, отказывались ворочаться. Наконец, я смог подняться на ноги. Что это сейчас было? Почувствовал, как замерзают кисти. Сунул топор за пояс и с удивлением увидел варежки. Там же за поясом я же их пихнул туда, когда доставал Сигмунду рыбу. Вот ведь совсем из башки вылетело. Натягивая на ходу заледенелые варежки и проваливаясь чуть ли не по колено, пошел обратно к лыжам. Сколько же я пробежал на рывке! Как-то безразлично всплыла мысль, что плащ-то я зря скинул, надо было его на левую руку намотать. Видел же тысячу раз в кино человек, противостоящий собаке или волку, «Обязательно наматывает что-нибудь себе на руку!» «Кое-как забрался на лыжи!» «Из-за глубокого снега это оказалось не так просто сделать!» «А где я?» «Ветер почти стих, только реденький снежок неспешно падал с неба!» «Ба! Да я, оказывается, стою на гребне, разделяющем два фьорда!» Справа от меня тянулся совсем узенький, как колодец меж высоких скал, как узенькая улочка меж высоченных небоскребов, а до воды этажей двадцать, не меньше. Сколько это в метрах, не знаю. Фьордик тянулся от меня вдаль и исчезал за поворотом. Фьорд слева был гораздо шире. Ширину, наверное, шесть или даже восемь высот окружающих его скал. Начало его тоже терялось где-то далеко позади меня. Любопытство заставило двинуться дальше, но далеко я не ушел. Где-то через полкилометра путь мне преградил обрыв. Маленький фьордик впадал в большой, становящийся после этого совсем широченным. снег к этому моменту прекратился и передо мной предстала панорама залива постепенно расходящегося расходящегося и впадающего в море или это уже океан с высоты я не смотрел как тусклые огромные волны неспешно и величественно перекатываются по бескрайней шире и сверху В эту свинцовую воду неспешно опускается уже не слепящий белый, а темно-багровый громадный диск солнца. За величественной картиной я стоял и стоял, пока солнечный диск не коснулся своей нижней кромкой воды. Вздохнув, я понуро развернулся и потопал на выход. Да, и что мне с этой красоты? На хлеб не намажешь и вместо шубы на плечи не накинешь. Невесело усмехнулся, и на остров странников на нем не уплывешь. Злости безумия безумие в конец оставили меня, оставалась только грустищемящая тоска. Хочешь, не хочешь, а сидеть мне тут еще не меньше пары лет, или даже более того. пока вест не наберу, пока не смогу в ответ на испытание Сигмунда схватить этого испытателя за ногу и отправить в испытательный полет. С луком у меня не выходит ничего, и это надо признать честно. Я, конечно, могу целиться из нетугого лука, может быть, стоит освоить его для охоты, но боевое мнение освоить, чтобы попадать не целясь, Это мне тренироваться непонятно сколько лет, а что, прицелиться?» Какая-то мысль мелькнула в голове, но поймать ее за хвост я не успел. «Значит, что, прицелиться?» Мысль потекла медленнее. «Мне лук натянутый мне удержать, и натягивать мне такую тугую штуку лучше двумя руками». Я встал, как вкопанный, боясь спугнуть идею. Так, натягивать, говоришь, двумя руками, а целиться, удерживая натянутым? Да я же баран тупорогий! Это же должно было прийти в голову любому сопливому пятиклашке, стоило ему появиться здесь». Прогрессор хренов, склеротик, такую простую конструкцию упустил из виду. Сердце вновь стало колотиться сильнее. Похоже, я все-таки пойду в поход этой весной. Утрись, Калле, засунь свои сомнения себе в задницу, Сигмунд. Хельми, я довольно ухмыляясь, покачал головой. и будешь удивлен повеселевший чутьтен не насвистывая и переставляя ноги под звучащую в голове легкую музыку я отправился на пастбище за моей спиной садилось солнце но я чувствовал как очередная страница моей жизни вот вот перевернется